Глава 13 Спящая. Она прекрасней морской смолы, той золотой, полной солнца, что находят на берегу во время отлива. Легче воды, ярче вспышки в лесу Эйвов, свежее ветра над цветущим вечерним лугом. У нее золотые кудри, завораживающие глаза, Медовый голос она само очарование, умна, внимательна, образованна а странный язык, восхитительно и смешливо, и знает, чего хочет. Уверен, теперь разобьет много мужских сердец. Мое точно разбило. Из письма волшебника волшебнику «Тебе это в новинку, друг?» — спросил Мильвио Дейта, когда они вместе с Шерон встали на подъемник, начавший неспешное движение вверх. «В замке Шаруда такого нет. Только лестницы». Воин не стал скрывать изумление. «Новый замок Дамонтагов заново отстроен уже после катаклизма, на месте развалин старого. Этот же существовал несколько эпох почти без изменений». «В Толорисе было так же?» Да. «Удобно, особенно если ты слишком стар для ступеней». Отца Кивила до Монтага в тронный зал вносили шестеро, и, признаюсь, это было очень непросто. Платформа под ногами чуть подрагивала, скорость увеличивалась, и Шерон поняла, что они поднимаются на вершину самой высокой из башен каскадного дворца, куда их пригласил герцог. Моника уже ожидала и повела гостей светлыми коридорами, чьи далекие контрфорсы больше напоминали плетущуюся виноградную лозу, делая помещение отнюдь не мрачными, а воздушными, словно выпарящими в облаках. Шеррон бросила взгляд в одно из окон, и на миг у нее перехватила дух, так высоко они находились. «Вся Риона перед глазами!» «Да что там Риона, все окрестности!» Дома, река, парки, дворцы, крепостные стены, поля и далекие городки. Кар без своей собаки появился из соседнего прохода, увидел их, прищурил странные глаза. Бродяга с мечом снова в гостях у герцога. И ты здравствуй, Кар. Шэрон, твои знакомства смогли меня удивить. Я слышу в вашем голосе немного разочарования, господин Кар. Толстяк очень печально вздохнул. «Боюсь, что ты попала под дурное влияние мастера клинка, которого я бы не пустил на порог». «Понимаю ваше разочарование. Вы бы желали, чтобы я всецело была под вашим дурным влиянием». Она сказала это весьма любезно и с улыбкой. Гвинт поднял вверх большие ладони. «Так и есть. Не терплю конкурентов». «Она в курсе наших отношений, Кар негромко предупредил Мильвео. Тот взглянул на Шерон цепко и остро, совсем не так, как прежде, и стал другим на несколько мгновений, словно дружелюбный пес сбросил шкуру, и под ней оказался волк. Особенное, значит. Небось, ты удивился, когда увидел ее в первый раз?» Мильвио промолчал. «Я вот удивился, хотя память уже не та, что прежде. Кто твой второй друг, Шерон?» Баронет дейт де Лэнг, близкий друг его светлости Кивила де Монтага. «Начальник охраны и командир гвардии! Наслышен! Его светлость желает вас видеть! Что же, идем! Не будем испытывать его терпение!» Он провел их в зал, напоминающий перевернутый горшок, сделанный из стекла и проволоки. Много света, много воздуха, и вид еще более завораживающий, чем в коридорах. Выше этого места ничего в городе не было. Лучший обзор, чем герцогу, доставался в третине лишь птицам. Через все помещение проходил длинный широкий стол, накрытый синим бархатом, за которым на стульях с высокими резными спинками сидели 18 человек, 16 мужчин и 2 женщины. Шеррон увидела герцога и его старшего сына, остальные были ей незнакомы. Кар прошел в дальнюю часть зала, где его ждала полосатая кушетка с мягкой спинкой. Уселся на нее, всем видом показывая, что не собирается ни во что вмешиваться и не прочь бы немного поспать. Крайне обманчивое впечатление. Так хищник задремывает у воды, и неосторожная добыча теряет бдительность, считая, что врага нет. Шеррон помнила наказ Ловиани и держала в голове, что перед ней человек такой же опытный, знающий, «И что ж тут скрывать? Достаточно опасный, как и Мильвио. И вряд ли он хоть что-то упускает». Анселма бенигно, заметив гостей, оторвался от карты и прервал обсуждение с невысоким болезненным третинцем. «Мильвио! Мой друг!» — весело вскричал владетель. Он порывисто подошел и дружелюбно хлопнул третинца по плечу. «Мне снова нужны твои советы. Я полностью в распоряжении вашей светлости». Ламинго поклонился, как заправский придворный. Шерн обратил внимание, что он единственный, кому было позволено носить меч, а не кинжал или стилет. У Дейта его страшную секиру отобрали еще внизу. Со всеми возможными извинениями, но отобрали. «Хорошо, очень хорошо. Шерн, спасибо, что пришла». «Благодарю за приглашение, Ваша Светлость». «А вы, Сиорда Лэнг?» Неожиданно герцог протянул руку, и тот, не колеблясь, пожал ее. Мне отрадно знать, что не все, кто рожден за Великими Горами, стали нашими врагами. Шерон внезапно поняла, что все смотрят не на Мильвио и даже не на Дейта, а на нее. Чего только не было во взглядах этих людей. Опаска, настороженность, любопытство, разумеется, отвращение. Ее оценивали. Взвешивали на весах своих интересов, сомнений и предрассудков. Выгоды. То же самое, что в Небесном дворце, только в Карифе ложного подбострастия было побольше. Здесь же люди оказались честнее. Хотя нет, не честнее. Просто они не считали нужным скрывать эмоции. Большинство из них полагало, что здесь ей не место. И что, несмотря на то, что владетель никогда бы не допустил подобную ей на такое собрание без причины, без уверенности, что она действительно та, за кого себя выдает, возможно, случилась ошибка. Некроманты жили тысячу лет назад, и поверить в их существование в нынешнее время — задача для многих. Статный мужчина в лихом берете, судя по тому, что он возился со свитками и картами, личный секретарь герцога, подчиняясь движению пальца господина, назвал имена Шерна Дейта присутствующим, а затем им сидящих вокруг стола. Представители благороднейших семейств, влиятельные люди, военачальники, родственники правителя — Каждый кивал, но без энтузиазма. Они были благородными мужами, она же всего лишь простолюдинка с задворок мира, о которых только слышали, да и то в страшных сказках. Поклонилась, поднявшись со стула, лишь седовласая женщина, Оливия де Линти, глава торгового союза виноградной ветви, и тот болезненного вида третинец, оказавшийся самим гонфолоньером, хранителем знамени и полководцем его светлости Чезаре де Гверетто. Затем секретарь отодвинул свободные стулья, приглашая вновь прибывших сесть. достал досталось место по правую руку от владетеля, что, скорее всего, было большой честью. Мильвёд от предложения отказался и уселся на высокий подоконник с видом беспечного студента, пришедшего не на важную встречу, а на веселую пирушку. В следующий час они обсуждали вещи, очень далекие от ее интересов, а иногда и понимания. В основном вопросы касались снабжения армии, закупки и заготовки продуктов, принятия беженцев, их размещения и распределения на работы, контроль над ними, кормежка, поставки камня для восстановления замков и стен, покупка у соседей всего необходимого для войны, найма не только рабочей силы, но и людей, продающих свои мечи. «Средство в казне не бесконечно, ваша светлость», — сказал мужчина средних лет с пальцами испачканными чернилами. «Мы и так серьезно опустошили ее за этот год, а оставшиеся резервы истощатся, и придется брать займы у торговых союзов». Оливия де Линти подняла голову от бумаг. «Виноградная ветвь выдаст бессрочный займ его светлости с минимальными процентами, без дополнительных условий». Она назвала сумму, от которой Шерон задохнулась, Герцог благодарно кивнул, посмотрел на Кара. Тот, глядя куда-то в потолок, подсчитывая, промолвил. «Очень щедро, Сиора. Это позволит нам создать резерв для выплат солдатам на следующий сезон. Но все же этого мало, чтобы выиграть войну». «Начните с этого, Сиор, Кар, а дальше будем думать». Разноглазый сказал владетелю. «Мы получаем отсрочку, но марки тают слишком быстро». И это не остановить. Если мы победим, то вы будете самым бедным герцогом, самого бедного герцогства за всю историю после катаклизма, ваша светлость. Все так, мой друг. Но все еще герцогом. И все еще в моей стране. Поверь, его светлость, бывший правитель Фикшейза, не имеет и этого. Я скромный человек и привык довольствоваться малым. Кажется, это была шутка, так как присутствующие за столом подобострастно, но негромко засмеялись. «Что с флотом?» «Построен больше, чем наполовину ваша светлость». Вторая женщина. Шерон запомнила, что ее звали Риота, хозяйка верфи, с с тягучим выговором. Идет наем команд. Господин Фейджи готовит места для приема войск из Алагории». «С ними у нас есть шанс удержать противника в пределах границ», одобрительно кивнул Чизары де Гюретто. «Если Арине, Дагивар и Кариф дадут свои отряды...» «Кариф нет». Небрежно бросил герцог, и несколько человек со значением посмотрели на Шерн. Она заметила легкую усмешку на губах кара и поняла ее причину. «Он предложил свою помощь, не так ли, Ваша Светлость?» — спросила она. Герцог обворожительно ей улыбнулся. Улыбка хищной рыбы при холодных глазах. «Полагаю, посол Карифа, увидев меня, ушел от вас в некотором раздражении. Но как информация обо мне дошла до Эльвата столь быстро, Ваша Светлость?» Еще не дошла». Но просьба, связанная с тобой, пришла в Тритине и, полагаю, в соседнее герцогство еще в конце зимы. Условия Карифа за поддержку третини окажутся слишком высоки. «Моя голова?» «Ну что ты, дорогая, Шерн?» У герцога был вид, словно маленькая девочка, которая ничего не знает, сказала несусветную глупость. «Никто не просит головы неугодных вот так, в лоб». «Для чего тогда подобные мне содержат послов?» «Чтобы не выглядеть неотёсанными грубиянами». Послы сочинят более подходящие случаи обтекаемые формулировки. В любом случае, нет. Я не планирую менять тебя даже на тысячу солдат. А на десять тысяч, могла бы спросить Шерон, но не стала. Опасные вопросы, способные закинуть зерна сомнений, которые прорастут отнюдь не сейчас, а во времена, когда почва окажется щедро полита кровью третинцев и удобрена их телами. Я могу написать грифу о пустыне письмо предложила она к удивлению всех присутствующих. Его светлость с сомнением ответил. «Мой карифский брат вряд ли расположен вас слушать. Впрочем, не стану останавливать. Следует использовать все возможные варианты». Секретарь тут же принес ей бумагу, поставил рядом открытую чернильницу, дал заточенное перо. Пока она писала, герцог читал через ее плечо. «Ты много на себя берешь, Шерон». В его голосе слышалось лишь веселье даже не так, предвкушение, когда он представлял лицо Азимы и штали. С правителями не стоит говорить в таком тоне. «Он не только правитель, ваша светлость, но и мой добрый друг. Я указываю ему на то, что если Третти не перестанет существовать, ирак так обратит внимание на следующую часть континента, дойдет и до них. Каривцы надеются на великую пустыню, но шауты не слишком-то боятся жары и безводья. «Лучше помочь малым сейчас, чем потерять все через несколько лет, разве нет?» «Иногда голос разума не слышим», — скучающе произнес кар «Что ты дашь ему за солдат, Шерн?» «Охрану для него и, возможно, его жен. «Как?» Она помедлила, прежде чем ответить. «Рассказывать о том, что в книге Дакрас есть раздел амулетов, амулетов темных, которые она способна сделать, как создала новые игральные кости, не хотелось. Как и то, что это займет время и много сил. Но этих игрушек будет достаточно, чтобы остановить шаутов. Или же заставить ощутить себя неуютно, чтобы человек успел убежать от демона. Раньше бы у нее не вышло. Силы требуются колоссальные, особенно когда между создателем и артефактом такое расстояние. Но теперь, благодаря браслету, Она на это способна, или хотя бы может попытаться. Если сказать об этом, многие из присутствующих захотят амулеты и для себя. И вот это уже сложно для нее. Время, силы, довольно специфический материал. Какой-нибудь генерал вообще пожелает, чтобы Шерон превратилась в мастерового и обеспечила каждого солдата в армии. Беда в том, что, умея она вряд ли сможет их сделать даже для себя и своих друзей. Подобное действительно трудно. Ей потребуется чуть ли не полгода на 3-4 предмета для коривца, если тот согласится. И придется делать еще по меньшей мере 2-3 для Анселма Добенигна. Бенигна. У то потребует такой защиты. Это сложный процесс, понадобится много времени. Я не хотела бы занимать вас лекцией на столь скучную тему. Она знала, что к этому вопросу им еще придется вернуться. А желудь? Что за желудь? Герцог еще раз перечитал письмо. Его светлость коллекционирует предметы прошлого. Я бы хотела получить эту вещь в знак примирения. Кар внимательно смотрел на нее. Он вполне догадывался, о каком желуде идет речь. Считаешь, он тебе ее отдаст? Указывающая так не считала, но полагала, что должна предпринять такую попытку. Ради Тео. Вдруг шестеро будут благосклонны к ним. «Старая ненужная безделушка в обмен на жизнь и здоровье тех, кого любишь. А вы бы не отдали вашу светлость?» Он стал серьезным. «Даже венец Родриго Первого отдал бы, если бы ты попросила. Поставь мою печать и отправь первым же кораблем. Последние слова относились к секретарю, который складывал бумагу, чтобы убрать ее в конверт. «Лучше в кожаный чехол», — попросила его Шерн, — «чтобы не намокла в дороге. Корабль идет слишком долго, ваша светлость. Если вы позволите, я бы воспользовалась своими источниками». Она делала это исключительно из-за тех, кто сидел рядом. Людей, которые продолжали считать ее шарлатанкой, а некромантов — теми, кто остался в далеком прошлом. «Позволяю». Шерон уже несколько минут, как нашла из кома, и повернулась к Мильвио. «Сиор Ровери, не могли бы вы распахнуть окно?» Мильвио спрыгнул с подоконника, открыл створку, впуская внутрь сильный свежий ветер, пронесшийся по помещению и начавший играть с картами, развернутыми на столе. Несколько человек уставились на кончики пальцев левой руки Шэрон, слабо засиявших белым. Через минуту, заставив многих вздрогнуть, в окно влетела крупная морская чайка, ударив крыльями погасила скорость и присела на угол стола рядом с указывающей. Кто-то резко выдохнул, кто-то с шумом отодвинул стул, стараясь оказаться как можно дальше. Она услышала, что Оливия де Линти помянула шестерых. Лицо Кара осталось непроницаемым. Чайка выглядела слегка э, пожованной, и от нее уже слабо пахло тлением. А в пустых глазницах ползало несколько мелких рыжих муравьев, Один из них упал на стол и побежал по бумагам. Секретарь застыл столбом, и герцогу пришлось окликнуть его, чтобы тот вздрогнул и ожил. Указывающая приняла от него кожаный тубус, запечатанный алым сургучом. Чайка схватила письмо когтистой лапой, посидела еще немного, давая себя рассмотреть, и с шумом улетела. Мильвио, как ни в чем не бывало, закрыла окно, к облегчению большинства присутствующих, а после вновь уселся на подоконнике. «Да». Герцог наблюдал за черной точкой, удалявшейся в сторону моря. «Так неоспоримо быстрее. Я могу использовать твоих курьеров и впредь. Исключительно для срочных и важных сообщений, разумеется». Шэрон краем глаза заметила, как Мильвио одобрительно кивнул. Очко в ее пользу в каскадном дворце. но ну, а владетелю нельзя отказать в смелости. «Если адресаты воспримут такой способ связи, то я к вашим услугам, ваша светлость». Они вновь стали обсуждать войну, события и битвы, происходящие в Ириасте. На Шеррон продолжали коситься, но уже иначе, без пренебрежения. Либо с откровенным страхом, либо с задумчивой расчетливостью людей, пытавшихся просчитать, как ее можно использовать в своих целях, и что предложить взамен. «Снова письмо от его милости герцога Амри де Умри. Шестое за эти три недели». Человек с круглым, сытым лицом извлек из темно синей папки вскрытый конверт. «Ответ оставим прежним». «Он просит помощи, отец Джанконто Джан-Конто неодобрительно хмурился. То ли из-за того, что Ириаста просит непосильного, то ли потому, что ей отказывают в этой помощи. Широн не знал. «Не следует затягивать с решением. Ему надо дать прямой ответ, если мне позволено такое сказать». «Мы не можем дать им того, что они хотят, Сюар» мягко сказал наследнику Чезаре де Гверетто. «Армия не готова, и отправлять ее на убой в Ириасту неправильно. Следует сосредоточить силы, как мы уже обсуждали». «Да простят меня, но есть некое двуличие», произнес стоящий третинец, скутавшийся в меха, словно он замерзал в эту теплую весну. «Мы просим помощи и поддержки у соседей. Готовимся принять войска от Алагори, но не рассматриваем помощь Ириасте». «Наша армия, их армия, армия, что нам обещали прислать, — это уже сила. Мы могли бы попытаться остановить горных, даже не дав им вступить в нашу страну. Или же мы проиграем там. Шауты и другие разобьют наши силы до того, как они будут полностью собраны. В чистом поле, не за рубежами», возразил ему еще совсем молодой третинец, ровесник Джан Конто с толстой золотой цепью на шее. «И тогда они пройдут нашу страну насквозь. «Не стоит забывать, что враги еще и корабли строят. И если мы пойдем на север, вполне могут высадиться на побережье, у нас в тылах». «Это решается несколькими полками, расположенными в правильных местах, и своим флотом, и разведкой». «Вам ли не знать, Сёршенто?» — впервые заговорил мужчина в камзоле, застегнутом на все пуговицы, так что высокий воротник плотно вдавливался ему в шею. «У меня прибрежная провинция» и раньше за все века войн мы как-то справлялись с десантами той же Ириасты или вольными пиратами. «Хватит спорить, Сиоры», — герцог попросил об этом тоном человека, страдающего от зубной боли. «Но мой сын прав. Нам пора окончательно решить, как мы поступим, ибо тянуть больше нельзя. Вы все светлые головы, и прошу высказать свое мнение». «Шерон», — она опешила, а после подняла вверх обе ладони. «Простите ваша светлость». Я знаю о мертвых, но ничего не понимаю в войнах, поэтому не смогу дать вам полезного совета и оставлю это для мудрых сеоров. Взгляд молодого сеора Шента чуть потеплел после ее слов. Остальные высказывали свое мнение по очереди. Большинство было за то, чтобы остаться и укреплять свои позиции. Милорд Дейт, не знаю обстановку в целом, ваша светлость, и не знаю вашей армии и ее возможностей, так что сказать что-то серьезное не смогу, пока не разберусь в деталях а вы из тех людей, кто не спешит давать советы, не вникнув в нюансы. Что же? Мудро. Многие такого лишены в наше время. Кар, твое слово». Толстяк чуть пошевелился, словно просыпаясь от сна. Сейчас тот, кого раньше звали Гвинтом, напоминал старого медведя. «Пусть сперва выскажется наш любезный мечник, ваша светлость». Сита даже в прошлую эпоху считалось естественным оборонительным рубежом. Широкая, полноводная, с ответственными берегами. Мильвио скорее говорил «для Шерон», объясняя ей, чем для остальных. Лентер удачно расположен на реке. К нему можно подступиться лишь с одной стороны. И это неудобный путь для атакующих. А сам город. Всем известно, что его стены до сих пор пропитаны волшебством, способным поглощать тьму. За все время ни один Шаут не попал в столицу Ириасты. Лентер, благодаря этому пережил и войну гнева, и катаклизм почти без потерь. Это лучшее место, чтобы сдерживать врага. Река, рельеф, крепость. Если вы поддержите Риасту, то объединенные армии смогут очень много. Если же Лентер впадет и его захватит, то никто из вас, Сёры, никогда в жизни не выбьет Монтага с удобного плацдарма. Он вечно будет грозить с этого направления. А если его получится победить на нашей территории, то там он в полной безопасности залижет раны, чтобы предпринять следующую попытку. И вы ничего с этим не сделаете. Лентер терять нельзя, как отдавать его в руки горного герцога. Лучший вариант это отправить сейчас же тех, кто готов на помощь Амриды Умри, прежде чем начнут форсировать Ситу, остальных подтянуть позже. Вынужден с ним согласиться, неохотно подтвердил Кар. Как знает ваша светлость, я против того, чтобы вступать в подобные авантюры и переносить войну со знакомой территорией на чужую. Мне не нравится, что происходит за горами в шаруде. Я предпочитаю держаться от магии подальше, но от этого мы не спрячемся, и Сорде Роверь на этот раз прав». Знаю, сколь вы дружны, усмехнулся герцог, тем ценнее твое признание его правоты. Так и поступим. Тебе придется принять это, Чузара. Вы владетель? Я веду ваши армии и говорю, что не согласен, но подчиняюсь, ответил худой дворянин. «Нельзя уводить Клентру всех», — прозвучал голос Шерон. «Стоит обратить взоры только на север, и удар придет с юга. Тогда вы потеряете Риону. Все повернули головы к ней. Чезаре де Гверетто вежливо кашлянул в кулак, мягко намекая, что гостья герцога не очень разбирается в вопросе, о чем совсем недавно сказала. «Она права», — поддержал ее Мильвио. «Помилуйтесь, орды Роври, но на юге лишь мертвые земли». «Дамонтак не станет высаживать армию в наших тылах, у него просто нет должного количества кораблей для этого», напомнил старший сын герцога. «Все так, милорд, но Шерон была в мертвых землях. Она прошла Аркус и видела, как Мелги собирают армию и командуют ими Шауты». «Это правда? Ты была в Аркусе?» Кар даже чуть приподнялся со своего места. «Сможешь это доказать?» «Уже доказала», — ответил за нее Мильвио. «Я верю в ей и тому, что она видела». Несколько секунд они смотрели друг на друга, ничего не говоря, и, наконец, Карр вновь сел на место. «Ты полна сюрпризов, раз смогла преодолеть этот город и осталась жива. Сколько там Мелгов, по твоему мнению?» «Когда я уходила, их стало меньше, но все еще недостаточно мало, чтобы о них забыть. Не знаю числа. Тысячи. Они живут там, возможно, уже веками и готовятся к войне». «Их кузнецы работают без отдыха, а шауты подгоняют тех, кто двигается недостаточно быстро». Еще одна напасть», — герцог сложил руки на груди. «Чезаре, оставь четыре полка. Начинай восстанавливать гарнизоны в этой провинции и укомплектуй их. Бенедита, Карла, поможете ему. Вдоль границы мертвых земель усиленные патрули и легкую кавалерию. Если твари вылезут, мы не должны пропустить их появление. Вестовые пусть будут готовы. И вот еще что». Он думал, в зале стояла тишина. «Вот еще что», — повторил Анселма де Бенигна. «закройте на вход и выход, все ворота на южной стороне Риона, едва закончится фестиваль. И предупредите людей в городках и на фермах, как только Мелги нападут, они должны уходить под прикрытие наших стен. Не зря нас свела судьба, Шэрон. «Ваша светлость?» «Возможно, сегодня ты спасла тысячи третинцев. За мной долг. Она склонила голову. «Давайте сделаем небольшой перерыв», — предложил присутствующим герцог. Шерон и Дейд собирались уйти вместе со всеми, но владетель остановил их движением руки. Ещё остались Мильвио, Кар и старший сын герцога. «И как тебе мои люди, Шэрон? «Кажется, они верно служат вашей светлости». Он ухмыльнулся. «Как ты думаешь, сколько из них хотят тебя убить?» «Нет-нет, не беспокойтесь, не больше двух, полагаю, и, поверь, они ничего не сделают, поскольку не желают серьезных проблем». «Буду полагаться на то, что они достаточно разумны». «Милорд Дейт, вы очень терпеливый человек и немногословный. Я уважаю это». Герцог сел напротив гостя. «Давайте подумаем, что мы можем дать друг другу. Чего бы вы хотели? Вернуться в свою страну, ваша светлость, излечить ее раны, сделать все как было прежде» но, полагаю, последнее, возможно, лишь в моих мечтах. Я знаю о вас гораздо больше, чем вы думаете. Благодаря шпионам, разумеется. Вы стали мне интересны уже после событий в Шаруде, после смерти Кивила де Монтага. По сути, вы первый с приближённых герцога, кто встретился со мной. Первый с титулом. Первый, кем я могу воспользоваться в своих целях. Некоторые советовали мне не доверять вам и бросить в темницу, мол, все выходцы с города одинаковые. «Почему же я не в тюрьме, ваша светлость?» «Во-первых, этот человек за вас поручился», последовал же с рукой в сторону Мильвио. «Сиор Ровери в прошлом оказал мне и моей семье крайне ценные услуги, и у меня нет причин ему не доверять. Все, что он делает, идет лишь на благо третини. Во-вторых, люди в армии собирают слухи, разговоры, беседы. Когда тем из вашего герцогства, кто не поддерживает Вейрона, стало известно, что жив герой битвы у подземных мостов», Простите, не помню, как они там у вас называются. Человек, верный шестерым, прежнему герцогу, выживший в скалзе, убивавший шаутов голыми руками. Это ложь. Плевать, я сделаю это правдой. Если люди хотят думать, что вы герой, милорд, и одним прыжком можете достичь луны, пусть верят в это, лишь бы крепче держали мечи и шли в бой без сомнений. Они готовы, те за вами стоит лишь бросить клич — и чтобы о вас узнали те соотечественники, кто еще не слышал. Они встанут под знамя... Как их?» Герцог повернулся к Кару. «Дубовые Коли, ваша светлость». «Под знамя дубовых кольев. Я обеспечу вас всем необходимым. Доспехами, оружием, провиантом, деньгами. Сражайтесь за меня». Он быстро поправился за себя, за свою страну, за шестерых, за возможность вернуться назад и все исправить. «В этом моя цель, ваша светлость». Баталия в поле — серьезная сила, и она нужна моей армии. Так умеет драться только ваш народ. И в Третине будут рады предоставить вам любую поддержку. Что же Третине захочет взамен? Какова плата ваша светлость? Кроме смерти, что придет за многими из моих соотечественников, которые станут сражаться на вашей стороне. Хватайте тура за рога, Сеор? С каждой минутой я уважаю вас все больше. Не знаю. Буду честен, не знаю. Я бы хотел победить, но, полагаю, наших сил хватит лишь для того, чтобы остановить и сдержать. Поэтому в данный момент я ничего не желаю от горного герцогства. Если ситуация изменится, мы поговорим. Ваша светлость должен понимать, что говорить вам придется, возможно, не со мной. А с кем же? С тем, кто выживет. Ха, любите вы, шарутся, сражаться в первых рядах. Что же, я понимаю. И готов рискнуть. А еще с тем, у кого будет реальная власть. В моей стране много людей, чья кровь погуще моей. Да Лэнги, ни одна из ветвей, не имели никаких прав на львиный трон». Герцог подался вперед и произнес с чуть заметной иронией. «Открою вам большую тайну, милорд. Деби Бенигна тоже когда-то не имели подобных прав. Но все меняется». Дейт взирал на третинца с хмурой миной человека, которого вынуждают согласиться на покупку кота в мешке. Наконец он едва заметно покачал головой. Простите, ваша Светлость, я готов собрать вокруг себя людей и повести их в бой против общего врага, но не стану обещать то, что возможно не смогу дать, когда вы попросите. Знаете, сколько теряли купцы третини, проходя через Дробатские врата дальше на север, в Тараж и Кулью, где ценятся наши товары? спросил Кар. Благодаря естественным природным преградам вы всегда выдвигали определенные условия на право торговать через вас. И на вашей территории тоже. Использовать корабли через Запад — не вариант, слишком долго. Путь через вас всегда оказывался самым удобным, хотя на первый взгляд так не скажешь. Дайте третине снижение торговых налогов на сто лет. Заключите несколько династических браков, от которых вы все время отказывались, предпочитая Север или же... Или же кариф. Заключите военный союз на вечные времена, которые, как мы знаем, вечными не бывают. Разрешите добычу руды на южных отрогах ваших гор. А если не добычу, то хотя бы продажу ее нам по сниженной цене. Мы мирный народ, если нас никто не внуждает, мастер Дейт. Мы хотим торговать, развиваться, дать возможности торговым союзам. После войны, как вы уже слышали, казна опустеет, и мы уже сейчас ищем способы ее восполнить. Ваша руда, помноженная на наших оружейников и кузнецов, может в этом помочь. Никаких бумаг, просто дайте слово, что если вы выживете и сможете повлиять на того, кто сядет на львиный трон, то напомните об этом». Дейт шумно выдохнул, покосился на Мильвио. «Тебе решать, Сиор», — мягко сказал тот. «Твоя страна. Я не могу и не буду давать тебе советов в этом вопросе». «Даю слово». Но вы, ваша светлость, тогда сделаете то же самое. Такое же снижение торговых налогов и такие же права для купцов, какие мы предоставим вам. Да! вместо герцога ответил Кар. Анселма протянул Дейту руку, и тот осторожно пожал ее. «Шерн», — Герцог повернулся к ней. Кар нашел в библиотеке интересную книгу. Там говорится, что некроманты во время войны на бледных равнинах Даула справлялись со слугами Вейрона, другими теми тварми, что сейчас сражаются на стороне армии монтага Так ли это? Она помнила Мерк, ее роль в битве, и то, что рассказал Мильвио, о лейтенанте-фикшейстце с даром, как у нее, едва пробудившимся, но убивавшим подобных существ простым оружием. Надеюсь, что сиоркар прав. Я не встречалась с такими созданиями и не могу подтвердить или опровергнуть вашу светлость. Значит, проверим. Со временем. «Что ты думаешь, если я напишу на Летос, твоему герцогу? Если я попрошу у него указывающих, он поделится ими?» Шерон чуть свела брови. Вопрос был неожиданным. «Указывающие не солдаты, ваша светлость. Они не подчиняются приказам герцога. Не удивляйтесь. В своей стране мы выше слова владетеля и служим лишь законам Летоса. Они суровы, порой жестоки и основаны на выживании и правилах, что действуют на земле, где появляются заблудившиеся». «Герцог не распоряжается никем из нас. К тому же нас не так много. Алых плащей не хватает на островах, иногда приходится проходить лиги, чтобы оказаться в поселках и на фермах, где случилась беда. Каждый из тех, кто покинет наши земли, подвергнет их лишней опасности». «Как и ты?» Он поддел Шерон, сделав это неожиданно болезненно для нее. «Да. Я оставила анимат без дополнительной защиты, переложив свое бремя на плечи других. Это мой проступок». «Не думаю, что остальные последуют моему примеру». «Ну а если все же последует», — включился в беседу Кар, «ты сможешь научить их твоей стороне дара?» «Нет». «Нет, не сможешь или нет, не будешь?» «Нет, не буду». «Простите, ваша светлость, но во время нашего знакомства вы позволили перечить вам в вопросах, имеющих отношение к моему дару». «А это связано. Даже если указывающий покинул бы Летос, во что мне верится с большим трудом», Даже если бы он согласился учиться этой стране дара, во что я верю еще меньше, я не стала бы этого делать. Вручать им такое проклятие, заражать тьмой, знать, что многие их будут ненавидеть — нет, ваша светлость. Вам придется довольствоваться лишь тем, что умею я. И беречь тебя, разумеется. Это уже на ваше усмотрение. Ладно, раз обещал, значит, обещал. Он уступил уж слишком легко. Вы, милорд Дейт, не могли бы нас оставить на время? Слуги позаботятся о вашем комфорте. Я хотел бы поговорить с этими двумя, прежде чем продолжится большой совет. Да, последний вопрос. То, что ты обещала Азиму штали вещь, что защитит его и семью от шаутов. Вы получите ее раньше, чем он, ваша светлость. Считайте, что я уже начала ее делать. И венец Родриго I мне ни к чему.